А партийные вожди на местах и без того были недовольны Лаврентием Павловичем, грозившимся ограничить их все власти в областях в отчинах. Так что в тот момент, когда Берия в основном сменил верхушку МВД... но еще не дошел до низовых звеньев, наступило самое подходящее время, чтобы обвинить его в стремлении насадить повсюду в МВД своих людей. А это, в свою очередь, в дальнейшем можно было представить как часть заговора с целью захвата власти. И товарищи по четверке, быть может, с тайным умыслом, легко принимали самые либеральные предложения Лаврентия Павловича — После линии роли советских органов по изменению национальной политики в Литве и Западной Украине, по приданию большей самостоятельности союзным республикам и повышению роли национальных языков и культур, равно как и национальных кадров. Наконец, по объединению Германии и превращению её в нейтральное буржуазное государство. Потом после падения Берлин от них с лёгкостью отказались, представив как злостные происки Лаврентия Палыча по реставрации буржуазных порядков. Это помогло убедить широкую номенклатурную общественность в перерождении Берии. Передавая МВД в руки Берии, Хрущёв и Маленков в сущности практически ничем не рисковали. Оба первых заместителя Лаврентия Павловича, Сиров и Круглов, были, соответственно, креатурами Никиты Сергеевича и Георгия Максимилиановича. В случае, если бы вдруг Берия стал осуществлять какие-то подозрительные действия, его заместители тут же информировали бы об этом своих патронов. Повторю. Если такой план изначально был у Хрущёва и Меленкова, то их надо признать замечательными мастерами политической интриги. Другие, впрочем, до конца правления Сталина в Политбюро дожить просто не могли. Но это только версия, подтверждение или опровержение которой дело будущего. А могли Берия уцелеть тогда, в 53-м? Чисто теоретически, наверное, мог. Самое любопытное, что Лаврентий Палыч имел все шансы сохранить не только жизнь, но и определённую долю власти. Для этого после смерти Сталина ему надо было не только не брать на себя руководство МВД, но вообще отказаться от вхождения в пресловутую четвёрку. Следовало также уступить кому-нибудь спецкомитет, а самому попротеться на менее значительный пост. хоть председателя Госплана, хоть министра нефтяной промышленности или среднего машиностроения. Мотивируя это, скажем, здоровьем, подорванным за войну и годы работы над атомным проектом. Можно было бы даже лучевую болезнь в себя постараться изобрести. В этом случае Маленков и Хрущев, Молотов и Булганин, Микоян и Каганович, возможно, поверили бы, что Берия не опасен, Оставили бы его в живых. Через несколько лет тихо вывели бы из президиума ЦК, а году в 60-м, или в крайнем случае в 70-м, торжественно проводили бы на персональную пенсию, как Микояна, на котором... Крови было нисколько не меньше, чем на Берии. Ведь НКВД Лаврентий Павлович возглавлял в период оттепели, к фабрикации политических процессов отношений не имел. Людей же он загубил вряд ли больше, чем тот же Микоян или Хрущев. Ведь на совести Никиты Сергеевича только в Москве было 55 тысяч смертных приговоров и примерно столько же на Украине. Так что сама по себе прежняя должность в НКВД не предопределяла гибель Лаврентия Павлоча. Его погубил зуд реформаторства. Может быть, тогда Лаврентий Павлович и мемуары бы написал. Козлом же отпущения за преступления Сталина и органов сделали бы тогда одного Абакумова, до расстрелянных ещё в 30-е годы, игоду с Ежовым. Но этот вариант чисто умозрительный, не имевший никаких шансов воплотиться в действительность. Не такой человек был Лаврентий Павлович, чтобы добровольно отказаться хотя бы от части той власти, которой обладал. Тем более, что тогда, в марте 1953-го, он вряд ли сознавал, что от Хрущева, а тем более от дорогого друга Георгия Маленкова, ему может исходить смертельная угроза – И чем могут закончиться события всего через каких-нибудь три с небольшим месяца? Так что на самом деле после смерти Сталина Берия был обречен. Соперники не простили ему его организаторский талант, позволивший воплотить в жизнь в самые короткие сроки проекты, казавшиеся невыполнимыми. Вспомним, что пока атомный проект курировал Молотов, прогресса почти не было. И лишь с приходом Берии дело создания нового сверхоружия по-настоящему сдвинулось с мёртвой точки. После смерти Сталина Берия получил очень выгодные позиции для борьбы за единоличную власть, считал писатель Константин Симонов. В 1953 году кандидат члены ЦК КПСС. Вот каким ему запомнился Берия на трибуне мавзолея в день похорон Сталина. У микрофона Малинко в ушанке, а справа от него между Хрущевым в папахе, пирожком и Джоу Энлаем в мохнатой китайской меховой шапке Берия, грузно распирающей широкими плечами, стоящих с ним рядом в пальто, закутанной в какой-то шарф. закрываючий подбородок в шляпе, надвинутой по самое плзные. Шляпа широкополая, вид мрачно-целиустремлённый, не похож ни на кого другого из стоящих на мавзолее. Больше всего похож на главаря какой-нибудь тайной мафии из несуществовавших тогда, появившихся намного позже кинокартин. Как показало дальнейшее, он надеялся прийти к власти самым кратчайшим путём. Эти надежды были связаны и с его долголетним особым положением при жизни Сталина, и с заранее приготовленным им для этого лично преданными ему кадрами людей, от него зависящих, так или иначе всецело находившихся в его руках, и с его собственной натурой решительного и дерзкого авантюриста, сумевшего на какое-то время повернуть в свою пользу возникшую ситуацию коллективного руководства. При общей решимости коллективно заменить Сталина, выработать решение компромиссное, для всех приемлемое, по возможности избегая всяких внутренних столкновений, такой человек, как Берия, наверное, ухватился за выгодное ему в этой ситуации звено. Чем инициативнее он вёл себя, чем больше выдвигал предложений, чем больше спекулировал на общем нежелании возникновения внутренних конфликтов, Чем успешнее он добивался того, что укрепляло его позиции и расширяло его возможности захвата власти, к которому он готовился, Берия ухватывается за Маленкова на последнем парцезде делавшего доклад от имени ЦК и потому рассматривающегося как законный преемник Сталина. Очевидно, вместе с ним набрасывает первоначальный проект будущих перемен и на пленаме публично выдвигает его на пост председателя совета министров. Была и другая альтернатива среди старших членов политбюро, тогда председаума был Молотов, за спиной у которого стояло 10 лет работы в качестве председателя Совета министров, и который в случае разделения постов, если бы Бленко пошёл в ЦК на пост генерального секретаря, заместив на этом посту Сталина, Молотов мог бы заместить Сталина на посту председателя Совета министров. Молотов был популярен, в широких массах такое назначение, очевидно, встретило бы положительное отношение. Но Берии помог сам Сталин в последнем выступлении на пренуме ЦК, состоявшемся после девятнадцатого съезда партии. По каким-то своим причинам, может быть, и не совсем по своим, а по ставшим его чужим правилам, Инауциация, обрушившаяся на Молотова с такой силой, что назначение Молотова на один из двух постов, занимавшихся Сталиным, людьми слышавшими выступления Сталина, было бы воспринято как нечто прямо противоположное его воле. Почему же Берия был заинтересован, чтобы Маленков стал наследником Сталина именно на посту председателя Совета министров, а пост Сталина в секретариате ЦК занял бы человек с точки зрения Берии второстепенного масштаба, Хрущёв, в личности и характере которого Берия так и не разобрался до самого дня своего падения. А очень просто. Идея Берии сводилась к тому, чтобы главную роль в руководстве страной играл председатель Совета министров и его заместители. Они же почти целиком составляли и предложенный им, и Маленковым состав президиума. Таким образом, в руках членов президиума, составлявших одновременно руководство Совета министров, сосредотачивалась вся власть в стране. Берия, первый, назвавший Маленкова будущим председателем Совета министров, был сейчас же вслед за этим назван Маленковым как первый из четырёх первых заместителей. Порядок, в котором в таких случаях назывались люди традиционный имел значение и порядка преемственности, то есть в случае отсутствия или болезни Маленкова, Этот порядок предполагал, что исполнять обязанности председателя Совета министров будет первый из названных его заместителей, Берия. Какое-то время перед смертью Сталина Берия не находился на посту министра государственной безопасности, хотя и продолжал практически в той или иной мере курировать Министерство государственной безопасности и внутренних дел. В последние месяцы на пост министра государственной безопасности был назначен Сталиным старый партийный работник Игнатьев. Берия, как первый из двух первых заместителей Мленкова, одновременно становился главой нового Министерства внутренних дел. обравшего себя и министерство государственной безопасности. Итак, Берия создал заранее позицию наиболее удобную для захвата власти и последующих действий, масштабы и характер которых, учитывая личность Берии, очевидно, носили бы достаточно мрачный и глобальный характер. После того, как власть была сосредоточена в руководстве Совета министров, а секретариату ЦК отводились второстепенные функции, Беря старается добиться перенесения центра тяжести власти и на местах, в республиках из ЦК в Советы министров и в нескольких случаях, в частности в Баку. добивается этого. Засим, в качестве министра внутренних дел он выдвигает идею амнистии. В своё время в конце 38 года Сталин назначил его вместо Ежова, и начало деятельности Берия в Москве было связано с многочисленными реабилитациями, прекращением дел и возвращением из лагерей и тюрем десятков, если не сотен тысяч людей.